«Вот такие новости, Ник. Собирайся и пошли», — мрачно сказал Серега. «Ладно, Кокур, мне надо идти». «Чувствую твои беспокойство. Так выходит, что мне интересно, чтобы ты закончил начатое, и я помогу. Немного». «Идите, ты здоров». «Спасибо тебе и отцу. Я вернусь». Я оделся, и мы выдвинулись назад. На кой черт он меня выдернул? Ну да ладно, я оправился. Я, конечно, понял, что она пропала. Но, казалось бы, я-то тут при чем? Я трясся в уазе и чистил оружие. Сам не знаю, надо ехать к бывалому, думаю, он просветит. Тебя почти все уже похоронили. Они с палочем молчали, потому... Не удивляйся реакции. Кстати, где ты так раскачался? Не знаю. Знаю только, что я очень недурно поел перед выходом и умел двойную мою стандартную порцию, чтобы наесться. Затем я кратко, без подробностей, описал Серёге, как якобы кок готовил мясо, а я требовал добавки. На самом деле, я не дурен пожрать от пуза, но когда я дважды дожаривал себе мясо, чтобы насытиться, это показалось мне странным. Пока я говорил, мы приехали, вышли около мэрии и направились к Палычу. Прибыль. Стром, рад, что ты цел. Ого, Палыч, официоз. После твоих приключений я не хочу тебя допрашивать. «Просто рад, что ты цел». Но он поотечески меня обнял и продолжил. Маша была направлена в феррум с раненым наводчиком из экипажа БМП. Сегодня сообщили, что она пропала. Мой человек в ферруме за ней присматривал. Она зашла в клуб «Планета Железяка» или же на жаргоне просто «Железяка». Больше ее никто не видел. Что из себя представляет сам клуб? Мне нужно больше информации. «Бледюжник. Хочешь мальчики, хочешь девочки». Любая наркота, даже самая новая из того мира. Я не имею права вас посылать туда без вашего согласия, могу лишь попросить. Она для Хелены вроде дочери, — ответил бывалый. Понятно. Будем снова играть в туристов? — спросил Серега. Если так же сыграете, как в тот раз, то вам бошки открутят. Поедете в Феррум, узнаете, что сможете. Найдёте человека-палыча, он поможет. «Придется там пожить некоторое время». «Короче, мы, как Марио и Луиджи, за принцессой поедем. Понял, Серега?» «Ага, Марио!» — он двусмысленно подмигнул. «Сначала надо выжать все из ферма, после этого решим, что делать дальше. Право вести свои дела там мы не имеем, потому... Поедете под видом закупки оружия, материалов и прочего оборудования. Не стесняйтесь тратить, нам оно не помешает», — сказал Палыч. «Основные точки для вас — это шатре оружейного рынка, ангары с техникой, больница, где лежит наш подчиненный, квартира Маши. Вот». Бывалый протянул бумагу с адресом. «Человека Палыча зовут бекет Он будет ждать вас в лапшичный Чен через 6 часов. Поэтому берете оружие, садитесь в БМВ, по новому маршруту едете в ферум и будьте осторожны». Получилось так, что все необходимое было уже при нас, и запрыгнув в бронированный черный x 5 мы выехали. Как бы ни было странно, но мы поехали в сторону места, где я обозначил свой дом, который теперь оказался построенным. Издали, глядя на мое новое жилище, я не заметил, как мы свернули в гору и попали на большую всесоюзную стройку. «Тут решили бам построить, что ли?» — спросил я Сергея, который сел за руль. «Вдали та, что ты видел, там твой дом». «А здесь теперь новый район Мигалова. Без тебя тут один поселок разворотили. Теперь через ущелье ехать не нужно. Есть своя дорога. Покороче». «Отлично. На трассе нажми на тапку, а то я соскучился уже по ощущению скорости. Все пешком или же на обломках от БМП передвигался». «Окей», — ответил Серега и надавил на газ. Я смотрел по сторонам. Снег в полях уже проседал и уплотнялся, кое-где обнажая жухлую траву оставшуюся с прошлого года. Весна постепенно наступала, но холодный ветер не давал развить успех. На дороге снега не было. Спустя несколько часов пути мы прибыли в ферм. Селиться в гостиницу не имело смысла. Мы ориентировались на адрес квартиры Маши, которая располагалась в околотиповой европейской семиэтажке на четвертом этаже. В доме были большие окна. Мы сняли квартирку в доме напротив, возле пожарного выхода. Дверь из нашего подъезда была в арку, что предоставляло нам возможность перемещаться без особых проблем. Мы удобно расположились в новой квартире. «Серега, я выйду, осмотрюсь, заодно еды куплю». «Хорошо, я тоже выйду, пошарю по району. Если ее похитили, то ничего особенного мы не увидим. А если нет, то, возможно, заметим что-то странное». «Дея есть. Нужен штатив и камера. Смотри, я подошел к нашему окну и указал на окна четвертого этажа». Маша говорила Палычу, на какую улицу выходят окна. «Здесь окна ее квартиры, как на ладони. Нам нужна камера». «Микрофон тоже бы не помешал», — заметил Сергей. «Если сможешь его собрать, то действуй. Установим как-нибудь». «Добро!» Не люблю большие города. В них мало души и много скверны. Я прошелся вокруг дома в поисках магазина, ничего не нашел и продолжил осмотр поиски. Магазин оказался в квартале от дома. Это был большой торговый центр, где продавалась всякая всячина, начиная с хлеба, заканчивая кольтом, калибром соизмеримым с гаубицей. Я закупился провиантом, также нашел радионяню. Зная, что она смотрит за больным, ее можно было поставить, и не особо смышленный противник не поймет, в чем подвох. Вернувшись на квартиру, я проверил купленное оборудование, затем приготовил ужин. Серега притащил камеру, штатив и ноутбук на которой мы вывели изображение с нее, включив запись. Сергей сказал, что указанная лапшичная «Чен» была в паре домов отсюда, и по всем водным, нам уже пора навстречу с Беккетом. Она была обыкновенной забегаловкой с несколькими столиками и обширным меню. Я давно не ел в каких-либо заведениях, посему заказал себе большую тарелку собы с курицей терияки. Серега взял удон. Мы начали есть, и тут к нам подошел человек в берете. «Свободно?» — спросил он и подмигнул. «Не занято, как видите», — ответил Сергей, и я прочитал на именном шевроне «Бэккет». «Добрый день, я поздоровался. Присаживайтесь». «Спасибо. Буду краток. Времени не так много». Он начал быстро выдавать на рога информацию. «Найти ее будет проблемно. В железяке есть небольшой подвал. Она может быть и там. Охрана — отбитые наемники. Начальник охраны более мехотелый. Вот его адрес». Палыч он боится. Используйте этот козырь. Но откуда тебе это известно? Палыч нанял меня, чтобы присматривать за ней и ее пациентом. Хелена устроила ее в больницу в соседнем квартале. Она здесь одна из самых современных. В ней и сослуживец ваш находится. К слову, она любила захаживать в этот клуб, так что там ее могут знать. В таком виде даже не суйтесь. Переоденьтесь в гражданку. Оружие, если будете брать, то только глок из керамики. Обыск там не проводят досконально, но металлодетекторы стоят. «Вот адресок, сейчас направитесь туда, мои люди вам помогут. Еще раз повторюсь, будьте аккуратны, штурмом клуб не взять. Придется действовать тихо». Мы сели в БМВ и поехали в промзону. Возле одного из ангаров сидел Малый, качаясь на стуле. Больше вокруг никого не было. Мы остановились, чтобы уточнить, туда ли мы приехали. Гринга! Беккет предупреждал, что вы приедете. Заходите!» И открыл дверь склада. Освещения помещению явно не хватало. Я смог распознать силуэты каких-то броневиков, хамви. Вдоль стены стояли столы с образцами оружия. Он сказал, что вам пара глоков нужна из композита. Не боись, Хуан поможет. Палоч Хуана выцепил у наемников и дал свободу. Я ему обязан. Нам нужно что-то, что можно спрятать в клубе, если Бэкет тебя просветил. Хорошо, пара укороченных МП-5 и несколько обоим. Я знаком с тамошними официантками и кое-кем из охраны. Оружие будет ждать вас в женском туалете. Там был скандал, когда родственницу хозяина клуба облапала охрана от и до. Чуть ли не до интимного осмотра, так что теперь в плане женщин там все гладко. Лежать будет во второй кабинке в бачке унитаза. Там же найдете запасные обоймы. В соседней кабинке будут глоки и напоследок... Не церемоньтесь с начальником охраны, он Хуану палец сломал дверью. «Тебя звать-то как?» — спросил я. «Хуан!» — ответил незнакомец и улыбнулся. «Ник?» «Ну, так уже лучше. В случае шума эвакуация из города тоже через меня, но это на крайний случай». «Крайний случай — это если вас не грохнут раньше, чем вы до сюда доберетесь». Он улыбнулся снова, обнажив золотую коронку. «Тогда мы пошли, Хуан!» — сказал Серега, и тот ему ответил кивком. Мы вернулись к себе на съемную квартиру, быстро отсмотрели записи с камеры, которая ничего подозрительного не увидела. Снова поели, и Серега заметил, что я стал сильно охоч до съестного. Вот и правда, здоровая порция лапши, плюс ко всему приготовленная на квартире. Также он обратил внимание, что футболка стала в обтяжку. Никогда не было такого тонуса мышц, даже в лучшие времена. — Слушай, Верзила, как ты теперь-то от баб отбиваться будешь? — спросил от скуки Серега. Ты о чем? Мысли вслух. В клуб идти придется, надо сменить одежду. И думается, пойдем мы туда к ночи. Логично, но времени в обрез. Ты идешь за одеждой, я пойду ставить радионяню. Лады, сказал Сергей и вышел из квартиры. Вариантов закинуть к ней прибор немного. Самый простой — взлом. Это рабочий вариант. А может и повезет, ключ обнаружу где-то неподалеку. Взяв один из передатчиков, я направился через дорогу. Парадная дверь была сделана, как в Европе, звонки в каждую из квартир отдельно. Я толкнул ее плечом, и она открылась. Поднявшись на этаж, я заметил, что дверь Машиной квартиры тоже была приоткрыта. Камеру перед выходом я не посмотрел, значит, дверь открыла либо хозяйка, либо медвежатник, который прошел только-только передо мной. Я толкнул дверь и вошел в квартиру. Нарисовалась картина маслом, как говорится. Бородатый мужик в очках копался в ящиках. Я его застал за перетряской машиного шкафа с нижним бельем. «Какого?» — от удивления он сказал по-английски, после чего получил от меня поддых и обмяк. «Говорить будем?» «Хорошо. Будем, только не бей, будто поленом под ребра прилетело». «Кто ты и откуда?» «Ответишь на этот вопрос и дальше решу, что с тобой делать» продолжил я. «Я? Я Джон, воришка. Ребята из охраны Железяки сказали, что какую-то девку недавно то ли перевели, то ли увезли в Ерихон. Сказали, где живет, я и пришел. Там девкам очень неплохо платят. Ну, ты сам видишь, какая квартира». «Где находится Железяка?» спросил я его и тряхнул, как куклу. «Два квартала вниз по улице. Мимо не пройдешь, из крыши торчит летающая тарелка». «Летающая тарелка?» Как в людях в черном из крыши прямо. Отпусти меня, обещаю, что больше не залезу сюда. Говоришь много и быстро, я тебя и пытать не начал. Тут я увидел, как он достал нож и, увернувшись от удара, перехватил его руку и выкинул нож в окно. После этого он попытался броситься на меня снова, отчего отправился вслед за ножом. На установке радио няня мне хватило пара минут. Быстрым, уверенным шагом я зашел к нам в квартиру, где уже сидел Серега с готовым комплектом одежды. «Судя по всему, разговор с гостем не удался», — приметил он. «Именно», — ответил я и пошел в душ. Быстро помывшись, я надел вещи для похода в клуб, и мы выдвинулись, сперва к начальнику охраны. Он жил в частном доме, беглый осмотр территории показал, что кто-то в доме есть, и у ворот стояла пара горил. Я пошел к воротам. «Стой, куда прешь? «Эй, босс, тут? Я из клуба новенький, он сказал мне зайти. Я начал косить под дурачка». «Нас ни о ком не предупреждали. Парень, катись отсюда!» «Да, парень! Хрен ли ты приперся, когда босс только что уехал в клуб, а?» — ответил второй парень, лицо которого показалось мне знакомым. «Ладно, ухожу. В клуб, значит, в клуб!» Я быстро вернулся в машину, отъехал за угол, забрал Сергея, который страховал меня на случай форс-мажора, и мы рванули в клуб. «Само проведение хочет, чтобы я там побывал!» «Вы все еще кипятите?» Клуб действительно невозможно проехать мимо. Он выглядел как старое заброшенное промышленное здание, обшитое листами металла, из крыши которого наполовину торчала летающая тарелка. Неоновая вывеска несла на себе название специального шоу в сопровождении не менее неоновых грудей. Вульгарно, но стиль есть. Я залип, изучая вывеску. Сергей решил перекурить. «Эй, красавчик!» кликнула меня мадаму входа в клуб. «Это вы мне?» «Тебе, будь уверен. Хочешь внутрь?» «Так тут вроде бы очередь имеется. Разве нет?» Я указал ей на ожидающих входа в клуб людей различных мастей и социального положения. «Именно поэтому я тебе и предлагаю пройти со мной. И друга своего бери. Отработаю так, что ты маму родную забудешь. Так что? Она подмигнула. И все-таки, что эти медведи сделали с моим телом? Пошли, Серый. Драть ее будешь ты. Мне моего гарема хватает. С какого бы это хрена? Она тебя позвала, ты и работай. Я слышал, что есть много сладкого вредно. Да и потом. Развейся, а я осмотрюсь. Мы прошли внутрь. Точнее, она нас провела. В клубе было несколько зон. Одна посвящена стриптизу. Вторая типичный Диннер, как в 70-х, третья номера. Думаю, не стоит объяснять, зачем были нужны номера. Ах да, также был диджей и танцпол. Вся в стилистике 80-х. Не он, хром, дискошар атмосферное место, которое объединило в себе все грани порока. Хочешь наркоты? Бери на баре. Хочешь выпить? Бери на баре. Хочешь девочку? Ответ я не буду говорить, он очевиден. Ну что, малыш? «Чем тебе развлечь?» — спросила меня жрица любви. «Меня не надо, а вот его можно». «Окей, он тоже милый. Плати на баре, а мы пошли». Она взяла Серегу за руку и повела в комнату. Я же оплатил счет и заказал колы под его негодующий взгляд. Я неспешно допил колы и потанцевал минут пять, и скоро Серега меня нашел на танцполе. «Воу, да ты как Гонзалес!» «В смысле? Какой Гонзалес?» Спиди, Гонзалес, мышка такая была, которая сыр воровала. Пошёл ты! Что заметил? Возле туалета дверь, возле нее тушка. Скорее всего, вооружен. Поиграем в дурацкого русского? Не, Ник, последний раз это плохо кончилось. А альтернатива? Хм, Серега задумался. Альтернативы не было. Правда, пока он это обдумывал, я уже направился в женский туалет и забрал из бачка унитаза в указанных кабинках глок с запчастями. Вернувшись к Серёге, я обнаружил того слегка в возбуждении. «Ник, там дядька подошел, седоватый, но мощный. Его пропустили без вопросов. Думаю, это либо хозяин клуба, либо тот, кого мы ищем. Тогда пошли. Нам в ту же дверь».